сонет 62 Глаза мои грешат излишком самомнения, а также и душа, и чувства все мои. И нет ни в чём тому недугу исцеленья, так корни в грудь вонзил глубоко он свои. Я к своему ничьё лицо не приравняю, и ни начей я стан Не променяю свой, ну словом так себя высоко оценяю, что никого не дам и сравнивать с собой, но лишь просмотрю, каков на самом деле, изломанной борьбой и сильно спавший в теле, я глупым это всё и пошлым нахожу. И вот что я теперь про то тебе скажу. Мой друг, в себе самом тебя я восхваляю И красотой твоей себя же украшаю.